Самурайский след Под утро у Салтаханова накопился кое-какой материал, с которым стоило ознакомить Псурцева. По команде генерала Салтаханову отвели маленький кабинет в особняке Академии. Здесь он провел стремительное совещание среди академиков, отреженных в его распоряжении. Не посвящая никого в детали и не сообщая истинных целей расследования, Салтаханов поставил задачу, что надо искать. Постепенно к нему стали стекаться справки. Раз уж Псурцев сам велел безотлагательно сообщать о любой интересной информации, а вдобавок записал Салтаханова в виноватые, лучше было продемонстрировать служебное рвение, не дожидаясь начала рабочего дня. К тому же сохранялось впечатление, что генерал знает намного больше, чем рассказывает. А значит, он может обнаружить в россыпи сведения о своих коллегах по ОКО 100, чего со стороны не увидать. Псурцеву напряжение последних суток тоже давалось непросто. Красные глаза, тяжелый взгляд, седьмой десяток — не шутка. При этом Салтаханов отметил, что генерал идеально выбрит и рубашка накрахмалена до хруста. Интересно, сколько раз в день он ее меняет? «Чем пожаловал?» — спросил псурцев, усаживаясь за стол для переговоров. «Ребята мои помогают?» «Очень», — признался Салтаханов. «Большое спасибо. Вон сколько уже насобирали». Он сел напротив генерала и положил перед собой стопку документов. «Что касается сети автомастерских в Араксе?» Салтаханов двинул через стол несколько страниц под скрепкой. «Здесь регистрационные данные компании, банковские реквизиты, перечень объектов». «Годовой баланс и так далее. Но и интересно не это. Мы думали, что сеть называется цифрами 47, потому что так на автомобильных номерных знаках обозначается Ленинградская область, 47-й регион России». «А на самом деле?» — спросил Псурцев. «На самом деле это название по древней легенде про 47 самураев, которые остались верными погибшему господину, и...» Псурцев перебил». Если господин погиб, самурай становился Ронином, васселом без хозяина. Легенда не такая уж древняя, она ровесница Петербурга, по-моему, ей лет триста всего. Так вы знали, расстроился Салтаханов, хотя вроде кино какое-то было. Про автосервис не знала, а про великих воинов нам безо всякого кино знать полагается. «Сорок семь Ронинов — это хрестоматийная история». «На все времена пример настоящей доблести и выполнения задачи любой ценой». Псурцев заглянул в документы, которые передал Салтаханов, и пробежал глазами текст, восстанавливая в памяти детали. Каждый год в третьем месяце император Японии направлял из столичного Киота послов к Сёгуну, военному правителю в городе Эда. На этот раз их должен был торжественно встречать местный феодал Наганори, которого не любил церемонимейстер Есенака. Вместо наставлений по поводу встречи он публично высмеял Наганори. Тот оскорбился и рубанул Есенаку мечом. Рана оказалась несмертельной, но за обнажение оружия во дворце полагалось умереть. Уже вечером того же дня гонцы сообщили самураям Наганори, что их господин совершил сапуку, распоров себе живот. Клан расформирован, и владения конфискованы. Самураи без господина стали ронинами. Они разъехались кто куда. Связь поддерживали только через предводителя. Но через год стали перебираться обратно в Эда и селиться неподалеку от дворца Ясенаки. Держали лавочки под вымышленными именами, вели жизнь обычных горожан. А на самом деле следили за дворцом, который охраняло целое войско, и составляли план штурма. Еще через год в предрассветной мгле 47 ронинов захватили дворец, нашли Есенаку, который спрятался в угольной кладовой, и отрубили ему голову, отомстив за своего господина. О Рунинах, которые остались верны кодексу чести самурая, исполнили священный долг и совершили сапуку, рассказал театр Кабуки в спектакле «Атака братьев Сога на исходе ночи». Постановку запретили после двух представлений, но история уже разнеслась по Японии и стала легендой. «Ишь ты, глубоко ворак сокопнул!» Псорцев отложил листы с текстом и улыбнулся воспоминаниям. «Да, нас так учили. Я смотрю, ты тоже стал историей увлекаться. Ладно, что еще?» «Названием дело не ограничилось», — сказал Салтаханов. «В автосервисе Варакса собрал бывших сослуживцев. Видимо, не только из КООС, но многих еще надо проверить. Вы были правы. После развала Советского Союза и расформирования КООС многие офицеры хорошо законспирировались». Некоторые открыли свое дело, как ронины. Я вычислил узбекский ресторан, в который возили американку для встречи с Муниным. Его владелец раньше служил в мусульманском батальоне, который штурмовал дворец Амина в Кабуле. «Музбат!» Верно было такое. «Видишь, стоило начать в правильном направлении. Кому звонил варакса выяснил?» «Пока нет. Я составил общий список». Надо разобраться с ближним кругом и с участниками событий в Эфиопии. Думаю, в несколько дней управимся, опросим тех, кто поблизости. Наведем справки по каждому, я уже дал поручение. Вот здесь у меня большинство. султаханов похлопал ладонью по стопке документов. Несколько человек отпадают, потому что живут за границей или в других городах. Вряд ли Вараксы стал бы обсуждать с ними срочную рыбалку. С людьми на станции он мог переговорить лично, а не по телефону. Их я тоже пока исключил. Сотрудников остальных станций проверим. Ну и еще сбору по сосенке, те, кто не работает у Вараксы. В нашей академии троих нашли, плюс несколько пенсионеров. Он передал генералу листки с таблицей и пояснил. «Здесь общая сводка, я еще не разбирался с каждым, просто попросил разнести по отдельности, кто где, сколько на каждой станции...» «Сколько в других местах?» «Знай и люби свой город!» Псурцев поднял воспаленные глаза от таблицы. «Знай и люби, Салтаханов!» «Ты же такие вещи на раз должен сечь!» «Вот же написано! Русский музей!» Листки полетели обратно. Салтаханов стушевался. «Ну да, там кто-то работает в охране русского музея». «Не кто-то, а тот, кто нам нужен!» — гаркнул генерал. — Ты сколько лет в Петербурге живешь, чудо с гор? Михайловский замок, давным-давно часть Русского музея. И там работает Мунин. Ты мгновенно должен был стойку сделать. Где данные на этого охранника? Быстро! Кунцовый и Салтаханов уже перебирал документы. — Сейчас, сейчас. Вот, он отыскал нужный листок. Одинцов. — Ё-моё! Сурцев выхватил у Салтаханова справку и скомандовал. «По всем остальным работайте в обычном режиме, а про этого Одинцова срочно все мне на стол». «Погоди, он замначальника службы безопасности?» «Да», — убито признался Салтаханов. «Это я у него про Мунина выяснял. Он мне потом еще данные в бюро привез» солтаханов а солтаханов после долгого выразительного взгляда вкратчиво сказал псорцев. — Ты вообще за кого? За нас или за них? Я-то думаю, как эти ребята ухитряются нас обставлять снова и снова. А ты, оказывается, палишься на каждом шагу, инсайт противнику сливаешь. — Товарищ генерал, откуда я мог знать? — «Устроим разбор полетов и выясним, откуда», — мрачно пообещал Псурцев. «Сейчас время дорого». «Значит так. Все силы на разработку Одинцова. Установить адрес и номер машины. В адрес вышлишь людей. Задача — просто наблюдать, ничего не предпринимать. Двухсотые нам больше не нужны». «Он мог взять чужую тачку. Проверь на станции Вараксы. И угоны тоже проверь. Это вариант». Псурцев встал. солтаханов тоже поспешил вскочить. «Искать по городу и за городом. После звонка он должен был тут же куда-то сорваться», — продолжал генерал. «Вокзал аэропорт, само собой. Нева подо льдом, но в заливе суда с ледоколами ходят время от времени. Тоже не пропусти. Грузовые, пассажирские, любые. Одинцов наверняка таскает за собой Мунина, его бросать нельзя, поэтому ищите двоих». «Усиленная группа захвата будет наготове». «Ты же Одинцова хорошо разглядел? Опиши в подробностях, сделай фото робота, раздай, чтобы у каждого был на руках. Докладывать мне постоянно, понял? Постоянно, о каждом движении». «И последнее», — добавил Псурцев, когда Салтаханов уже сгреб документы со стола и направился к двери. «Если с головы Одинцова...» Или Мунина, или кто еще с ними будет, упадет хоть один волосок. В общем, я тебе не завидую. А ты очень позавидуешь в Араксе. Свободен.